Глава 18. Пруд, змея и музыкант. Меня моментально захлестнула паника. Не моя, я к змеям всегда нормально относилась. А вот прошлая Адель до ужаса боялась их. И теперь транслировала свои эмоции, что есть силы. «Ну и чего ты дергаешься? успокаивая соседку, произнесла я. «Да, это змея. И, судя по наличию маленьких жабр, ужасно ядовитая камышовая гадюка». Но она нас не тронет. Камышовки вообще-то славятся своим пугливым, очень миролюбивым характером, и яд применяют лишь от безысходности. Вот опустилась бы я на нее задом, тотчас укусил бы. А так полежит и сама уползет в сторону ближайшего водоема. Это, кстати, я из твоей памяти нарыла, а не из своей. Стыдно, на княгине так себя вести. Обеих нас заводишь на ровном месте. В ответ получила новую порцию панических эмоций, но уже не такую сильную. Ишь ты, возмутилась я. «Как на ужине подсказывать, так тебя нет. А как маленькую змейку бояться, ты первая». «Нет, дорогая. Или помогаешь во всем, или не отсвечивай, когда тебя об этом не просят». Бывшая хозяйка тела в который раз обиделась и ушла. Меня это полностью устраивало, так как эмоции Адель мешали сосредоточиться. Интересно, как сюда попала гадюка? Тут два варианта. Либо кто-то ее подкинул, либо она сама заползла. Но в первом случае должны быть причастны служанки — Ведь они застилали кровати и находились все время в моих покоях. Чужак не стал бы сюда лезть с опасной тварью в мешке на глазах у девиц. При втором варианте нужно понять, как сюда попала гадюка. Явно ведь не через весь дворец ползла. Значит, остаются два входа — окно или вентиляция. Вентиляции тут нет, а вот окно имеется, оно как раз приоткрыто. Но как змея попала на второй этаж? Если только... Да, по толстой ветке, примыкающей к моему окну. Камышовки славятся своей ловкостью, так что вполне себе могла змеючка перелезть с дерева на подоконник. Но этот вид гадюк живет исключительно около заросших камышом прудов. Это обязательное условие для их обитания. Камышовка больше пары часов не сможет прожить без воды. Из-за жабр некоторые вообще их считают больше не змеями, а опасными рыбами. Поэтому вывод напрашивается сам собой. Неподалеку должен быть водоем. Если его нет, значит гадюку подкинули. Так. Что еще есть в памяти Адель про этих тварей? Вроде бы больше ничего интересного. Поэтому заканчиваем зоологическими этюдами и решаем, как поступить дальше. Быть может, устроить по примеру моей сожительницы панику, взбаламутить весь дворец, и пусть тогда уже другие люди решают, откуда у змеи ноги растут. Хотя про ноги я погорячилась. Но если выяснится, что змея сама заползла, то тогда герцогини не приминут выставить меня в глазах короля истеричкой пожалуй, поступлю немного по-другому. Нужно проверить окрестности, а потом уже можно и выводы делать. Только тихо, не привлекая к себе внимания и присматриваясь к окружению. Если убийцы обосновались во дворце, то тогда они должны обязательно удивиться, почему я до сих пор жива и не устраиваю скандалов. Удивление должно перерасти в нервозность, и тогда будет легче вычислить недругов. Значит, начну с разведки. Для начала выясню, есть ли рядом пруд, и отпущу змею. Явно услышав мою последнюю мысль, Адель опять заволновалась. Но я мысленно прикрикнула на нее и, больше не обращая внимания на эти тревожные волны, начала действовать. Первым делом прошла в гостиную и сняла с декоративной подушки, вышитую цветами наволочку из толстой ткани. Потом, вооружившись канделябром, подкралась к кровати и его основанием прижала голову змеи к матрасу. Камышовка почти не шевелилась, несмотря на такие недружелюбные действия с моей стороны. Видимо, давно находится на суше и чувствует себя очень плохо. Так что запихнуть бедняжку в наволочку не составило большого труда. Пол дела сделано. Теперь осталось покинуть дворец и пройтись по парку рядом с ним. Привлекать к себе внимание не стало, Просто пошире открыла окно и по толстой ветке перебралась на ствол дерева. Спуститься на землю смогла легко. При свете огромной яркой луны осмотрелась по сторонам и пошла вглубь парка по единственной мощёной дорожке. Отойдя примерно метров на триста, прислушалась. Неподалёку раздавалось кваканье лягушек. Скорее всего, в той стороне и есть пруд. Так оно и оказалось. Небольшой, поросший камышом водоем в лунном свете выглядел загадочно и очень живописно. Но мне было не досуг любоваться его красотами. Главное, что я убедилась в его наличии. Значит, змейка действительно могла из пруда добраться до моей спальни. Обнаружив среди зарослей узкий проход, подошла к воде и вытряхнула из наволочки свою пленницу. Камышовка с легким всплеском упала в воду и растворилась среди зелени ряски. «Прощай, подружка», — шутливо произнесла я, очень довольная собой. «Надеюсь, больше не свидимся». На обратном пути к дворцу резко остановилась. «Кажется, откуда-то доносится музыка? Или померещилась?» «Нет, действительно, кто-то играл на гитаре или мандалине. Память Адель тут же подсказала, что этот инструмент называется «эхония». Этакая десятиструнная лютня с длинным грифом. В самом начале ночи меня вряд ли хватится, поэтому, терзаемая любопытством, я осторожно пошла в сторону звуков музыки. В какой-то момент увидела небольшую беседку, в которой сидел музыкант и наигрывал на эхотоне неизвестную мне очень нежную мелодию. Внезапно ритм музыки сбился, инструмент замолчал. Тут же раздался такой знакомый голос короля Герхарда. «Демоны моря, проклятая деревяшка!» «Да когда же ты наконец-то покоришься мне?» От неожиданности я сделала шаг назад и случайно наступила на какую-то сухую ветку. Предательский громкий хруст сразу дал понять. Я влипла. «Эй, ты! Быстро подошел ко мне!» Громкой, с явной угрозой в голосе, приказал король. «Деваться некуда». Вздохнув, выбралась из своей засады и осторожно приблизилась к беседке. «И снова здравствуйте, Ваше Величество!» Как можно невиннее произнесла я. «Какая замечательная ночь, не правда ли?» «Вы... княгиня? Вы что тут делаете? Следите за мной?» «Извините, Ваше Величество, что дала повод так думать. На самом деле мне не спалось в дворцовой духоте, поэтому решила перед сном немного прогуляться. Это запрещено? Я не знала». «Нет, конечно. Но вас должен был сопровождать кто-то из воинов. Гулять девушке одной в столь неурочный час — это, извините, не очень хорошая затея». «Мне что-то грозило в парке?» «Нет, госпожа Бакари, но бывают и несчастные случаи, особенно в темноте. К тому же все гвардейцы из охраны знают регламент и обязаны были сопроводить вас в любом случае. Еще не хватало, чтобы с моими высокопоставленными гостями что-то нехорошее случилось». «Не вините воинов. Просто я вышла из своей комнаты не очень традиционным способом». «И как же?» «Вылезла через окно и спустилась по дереву». У него очень удобно расположены ветви, так что сильно напрягаться не пришлось». «Вы? Княгиня? И по дереву?» Явно не поверил мне король. «И не такое бывает, Ваше Величество, особенно, когда никто не видит». «Допустим, но зачем вам эта тряпка?» Герхард указал пальцем на наволочку змеиловку, которую я продолжала держать в руках. «От комаров отмахиваться». «И где вы видели тут комаров?» «А вы?» «Нигде нет их здесь». «Значит, хорошо отмахивалась. Адель, вернее, госпожа Бакари, вы не находите, что у нас какая-то странная беседа?» «И место встречи», — подтвердила я. «А как вы сами оказались тут? Да еще и с Сахатонией». «Я должен в собственном доме отчитываться о своих действиях?» — недовольно произнес король извините ваше величество конечно же мой вопрос абсолютно неуместен но к несчастью женское любопытство иногда так и норовит нарушить этикет о да тут я с вами полностью согласен но кажется нам обоим пора спать я провожу вас до самого дворца король не проронил ни слова явно находясь в раздраженном состоянии лишь не доходя одного поворота до здания герхард остановился и опять начал допытываться И все же, княгиня, как вы смогли выйти из хорошо охраняемого дома? Спустилась по дереву. Снова не стала лукавить я. По мне, это очень неудачная выдумка. И я прошу вас дать правдивый ответ. По дереву, из окна. Значит, упорствуете? Зря. Нет, Ваше Величество, не упорствую и не вру. Если хотите, то могу повторить этот трюк в обратном порядке. А вы знаете, хочу так что я сейчас войду во дворец один и дам распоряжение охране, чтобы она не пускала вас внутрь. И если не желаете всю ночь провести в парке, то лучше скажите правду, чтобы я наказал нерадивых воинов, халатно относящихся к службе. Понимаю, что так обращаться с женщинами не совсем этично, но я очень не люблю, когда из меня дурака делают. Даю вам последний шанс одуматься». «Вызов принят, король Герхард», — с азартом ответила я. «Но каков будет приз победителю?» А вы, княгиня, оказывается, меркантильная особа. Хорошо, ваше предложение. Еще какая меркантильная, рассмеялась я. Не волнуйтесь, Ваше Величество. Многого я не потребую. После вашего обязательного проигрыша вы обещаете мне сыграть на ихтонии. Вам же хуже. Но как только вы проиграете, то. Свое желание я выскажу потом. Не волнуйтесь, оно будет приличным. А я и не волнуюсь. Тогда ехидно произнес Герхард. «Хочу пожелать вам уютной ночи в моем парке. И вам приятных снов!» В том же тоне ответила я в спину удаляющемуся быстрым шагом королю. Оставшись одна, вернулась к своему окну и по дереву, не ведающему о том, что стало причиной пари поставленных особ, поднялась на второй этаж. После этого плотно закрыла оконные рамы, разделась и, на всякий случай, проверив свою ложу на предмет иной живности, рухнула на мягкую перинку. Как же хорошо, когда под попой не прелая солома.